Глава 25. Медвежий нос Эпиграф Какую бы сложную логику ни озвучивал человек, как бы верно ни мыслил, какие бы доводы ни приводил, хоть бы процитировал все Писание и всех философов, все равно поступит он как-то просто. Одно из двух. Или предаст, или не предаст. Или поможет, или не поможет. Или отвернется, или не отвернется. Видимо, мысль лишь оправдывает то, что человек уже решил для себя наперед, основываясь на сокровенных, возможно, самому еще неясных до конца приоритетах. Из дневника не вернувшегося Шныра. Сашка замахал руками, подзывая остальных, и бросился к камню. К валуну все подбегали в разнобой. Первыми неслись Макар и Кирилл. Где-то в середине группы верблюжьим аллюром вышагивал Даня. Приблизившись, Даня ощупал руками неровную поверхность. Пока он щупал, две его пчелы бегали у него между пальцами. «М-да», — произнес Даня, — «и еще раз». С многозначительностью добавил «Мандак, господа, это оно и есть!» Фреда, присев на корточки, осмотрела валун. «Ледниковый его притащило откуда-то оттуда», — сказала она со знанием дела. «Думаешь, издалека?» — спросила Лена. Фреда фыркнула. «А я откуда знаю?» «Могло и за тысячу километров, и дальше». Тогда ясно, почему валун не на месте. Значит, и на двушке камень сместился. «Был за второй грядой, а оказался в межгряди, где Яра его и видела», — удовлетворенно произнес Даня. Место сверху было открытое. Редкие вершины не заслоняли их от берсерков. Те то проносились над их головами, то скользили над озером. Макар, не удержавшись, выстрелил два раза, однако берсерки, прекрасно чувствуя дистанцию, даже не попытались пригнуться. Стрельба из шнепера на двести шагов — это как из нагана сбить истребитель. Вели себя берсерки деловито. Один остался наблюдать, описывая круги на приличной высоте, другой быстро понесся куда-то. Стал маленькой, почти неразличимой точкой, и вдруг, развернувшись, полетел обратно. «Что он делает?» — удивился Кирюша. «Ты уж, дядя, определись. Ничего не понятно». «А, по-моему, очень даже понятно. Показывает кому-то дорогу», — кисло пояснил Влад Ганич. «Кому?» «А вот скоро узнаем». Ганич не палил попусту, как Макар, не суетился, не разглядывал валун, а спокойно пересчитывал оставшиеся у него пнуфы. Вообще, Влад как-то преобразился. «Четыре. Но едва ли нам дадут перезарядиться четыре раза», — сказал он. Сашка кивнул, соглашаясь с ним. Он уже оценил, что Ганич стреляет всегда четко и наверняка. Мозг – калькулятор, хорошее добавление к твердой руке, а пониженная эмоциональность вполне заменяет спокойствие. Пока Макар горячится и мажет, Ганич перезаряжает и стреляет. Сашка забрал у Рины камень, который она несла в руках, и вложил цветок в одну из впадин валуна. А дальше они просто стояли и смотрели. Лишь одна из пчел взлетела, и, ухитрившись не соскользнуть, уселась на бутон цветка. — Как она это сделала? К нему же невозможно прикоснуться! — воскликнула Рина, обращаясь к Владу как к главному специалисту по пчелам. — Это ты пчеле, скажи, — отозвался Ганич. — Спустя секунду... К первой пчеле присоединилась вторая, затем третья. Пчелы пересаживались на лепестки, нарушая все законы опережающего времени. Цветок тяжелел и прогибался под их тяжестью. Алая сердцевина кренилась. Когда она коснулась валуна, покрытый мхом камень вспыхнул. Поначалу это была лишь точка, как если бы на валун капнули расплавленной лавой. Точка разрасталась. От нее по камню расходились волны, и он, казалось, согревался. Но тепло это было особого рода. Капли воды, стоявшие в трещинах, не испарялись. Разве что мох в углублениях светлел, меняя оттенок. Затем цветок вспыхивал вновь, и опять вспыхивала светлая точка. Шныры отпрянули. — Сила закладки просачивается в наш мир по капле, — прошептал Рина и вдруг, ойкнув, схватилась за запястье. Нерпь пылала так, что фигурки обжигали руку. Особенно сильно пламенел гепард. Макар в панике грыз зубами шнуровку своей нерпи. Ему мерещилось, что его рука сейчас поджарится. Умная Фреда мизинцем Подсунула между нерпью и кожей лист подорожника и самодовольно усмехнулась. Даня тот и вовсе обошелся без подорожника. Сделал руку частично прозрачной, чтобы тепло фигурок не обжигало, а перетекало в тело. Цветок продолжал перекачивать в валун силу закладки из двушки. Вначале он делал это по каплям, затем силы хлынули потоком, и в какой-то момент огромный валун оторвался от земли, на миг зависнув в воздухе. Казалось, его настолько распирает от сил, что он едва может удержать их в себе. — Эта закладка мощнее Шныровской, — оценивающе сказал Ганич. «Не просто мощнее», — назидательно поправил Даня. «Она гораздо мощнее, чем Шныровская была когда-либо». Речь Даня, обычно быстрая, звучала сбивчиво. После каждого слова он делал паузу, забывая, что хотел сказать. Сияние закладки охватывало всех». Даже Гамов перестал с тревогой посматривать на берсерка на Гиеле, который описывал над лесом петли, следуя над дорогой, словно показывая ее кому-то. Гамов смотрел лишь на закладку и то протягивал к ней пальцы, то отводил их в растерянности, не прикасаясь к валуну. Золотые пчелы сверкали. Даже те из них, что прежде были тусклыми, с царапинками, с небольшими дефектами крыльев, теперь сияли так, что приходилось щуриться, чтобы смотреть на них. Сашке почему-то вспомнилось, что в детстве он обожал лизать батарейки, причем не круглые, а квадратные, которых сейчас и в продаже не найти. Контакты проволочки там располагались рядом, и если лизнуть язык, ощущал... Кисловатые пощипывания и ноздри забивались запахом смолы. «Что ты делаешь? Нормальные люди так не поступают. А ну дай сюда!» — говорила его мама, которая тогда была жива и, в свою очередь, не удержавшись, лизала батарейку. У Рины исчезло ощущение времени. Настоящее будущее прошлое все соединилось в одной всевмещающей точке. Как и Сашка с батарейкой, она провалилась в прошлое. Увидела слепую женщину с добрыми руками, маму. Мама шарила рукой по одеялу и искала ее Рину, тихо лежащую под кроватью и вместо себя подложившую подушку. Мама через одеяло гладила подушку и говорила ей, «Девочка моя!» Рина же, хотя разве тогда она была Рина, под кроватью в восторге дрыгала ногами и хихикала, не понимая, что слух у слепых чуткий, и уж подушку от человека отличить они более чем способны. Рина вздрогнула, очнулась, и сразу исчезли и кровати, нагретый солнцем паркет, и мама... Рина увидела Сашку, который гладил рукой валун по выступу, напоминающему медвежий нос. А вот и Макар. Он почему-то стоял рядом с закладкой на четвереньках, бодал ее лбом и глупо улыбался. Интересно, что ему мерещилось. Рина засмеялась было, но, посмотрев на свою куртку, поняла, что и сама сейчас ползала по земле забираясь под воображаемую кровать фреда разговаривал с валуном потрясая в воздухе пальцем рина придвинулась поближе ожидая услышать вечные истины но оказалось что фреда всего лишь объясняла закладке, что собирается пересдать егэ по физике не потому что физика ей нужна а потому что это единственный предмет по которому ее бал ниже 90. А потом Рина увидела цветок с злой сердцевиной, его стебель постепенно распрямлялся, последние пульсирующие волны перетекали из цветка в валун. Рина определила, что закладка уже вся здесь. Силы ее до капли перешли в их мир, и на двушке великий камень стал обыкновенным. Сбылось древнее пророчество. Десять шныров пронесли закладку с двушки, а они-то пытались угадать, как пронесут через болото огромный валун, как все десять сумеют нырнуть в межгрядье. И от того пророчество казалось Несбыточным или очень отдаленным. Цветок салой сердцевиной окончательно распрямился. Огромный валун вздрагивал, бился, как огромное медлительное живое сердце. Вода в его трещинах приметно дрожала, огромный камень был проникнут особой, не знавшей земных аналогов жизнью перетекшей в валун и нерешительно, еще осторожно присматривающийся к окружающему рина хотела прикоснуться к камню чтобы проверить нагрелся ли он но ее рука неожиданно прошла сквозь валун закладка была и материальной и нематериальной одновременно сочетая в себе противоположности с такой легкостью что было ясно лично для нее никаких противоположностей здесь нет Рина, переставшая видеть свои пальцы, пошевелила ими где-то в пустоте, не ощущая ни малейшего сопротивления. Вытащила руку, испуганно посмотрела на пальцы. Рука была целой и невредимой. Тогда, все с той же пугливой осторожностью, Рина погрузила в камень лицо. Она ожидала, что внутри окажется темно и собиралась отдернуть голову, но увидела молочный туман, стелющийся вдоль земли. Туман переходил в озеро так плавно, что границы озера скрадывались. За озером к небу тянулась скальная гряда такой крутизны, что подняться на нее было бы немыслимо. «Двушка? Вторая гряда?» – подумала Рина – защищенные тем смазанным ощущением реальности, которое мешает удивиться до конца и тем сохраняет разум. Невольно ожидая синхронности того, что очертания иного мира как-то совпадут с этим, раз совпало озеро, Рина посмотрела туда, где в их мире находился монастырь. На двушке монастыря, конечно, не оказалось, но на его месте скалы Таинственно раздвигались, как кольцо разомкнутой цепи, сквозь разлом же слабо брезжил разгорающийся свет. Казалось, скалы расходятся совсем чуть-чуть, однако Рина понимала, что раз разлом видно издалека, да еще и свет пробивается, то проход достаточный. Возможно, это вход в ущелье сквозь которые в межгрядье попала закладка. Как возник этот проход? Почему здесь? Одновременно ли с монастырем или существовал всегда? Этого Рина не знала, и не было у нее времени, чтобы узнать. Главное, что она почувствовала, с той стороны разлома, вместе с брежащим светом просачивалась любовь, каждому дающая надежду. Даже у выжженного Элем растворенного, что мешком осел на траву после гибели своего страшного погонщика, есть шанс, пока остаются силы, хотя бы слабо позвать или захотеть позвать, пусть едва слышно, но во всю силу ослабевшей души и почти уничтоженного мозга. Рина поняла, что если пройти сейчас сквозь камень, переплыть озеро, то сквозь ущелье можно из межгрядья проникнуть за вторую гряду. Сейчас эта дверь открыта. Охваченная этим желанием, Рина бросилась вперед, но ее отвлек предупреждающий крик Фреды. Отпрянув от валуна, Рина увидела, что Фреда кивает на лесную дорогу. Оттуда, где колеи двоились и четверились, показалось сразу несколько машин. Три машины двигались одной группой, одна отставала, причем сильно. Даже и остановилась вдали от остальных. Из нее выскочили Наста и Рузя, которого Рина издали узнала по круглой застенчивой фигуре. Был с ними и кто-то третий, неизвестный Ирине, Молодая женщина, лицо которой закрывал платок. Первым в группе из трех машин ехал тяжелый джип. Свернув с дороги, он безжалостно снес молодую елку и затормозил на расстоянии, безопасном для выстрела шнепера. Над крышами машин пронесся берсерк на гиеле. Полыхнули искры электроповодьев. Гиела от боли, зависнув на месте, несколько раз в холостую ударила крыльями. Берсерк спрыгнул и, приземлившись на полусогнутые ноги, подбежал к тяжелому джипу. Дверца джипа распахнулась, берсерк показал рукой на валун. Выскочили Тиль, за ним два арбалетчика и девушка, показавшаяся Рине знакомой. Яра в одном джипе стилем, и не только с ним. Девушку придерживал за локоть невысокий гибкий мужчина. Он не укрывался за Ярой от возможных выстрелов, а просто держал ее за локоть и не грубо, но властно тянул к валуну. За Гаем спешили Белда и Тилли в сопровождении нескольких берсерков. Старичок издали поглядывал на Гамова и, грозя ему блестящим ноготком, точно спрашивал с укоризненной лаской, «Ну что, Женечка, погулял в парке?» «Отберите кто-нибудь у Макара Шнеппер». «У них яра, велела Фреда, и, видя, что других желающих нет, сама же стала этим кем-нибудь. «Я не собираюсь стрелять!» — огрызнулся Макар. «Ну тогда и шнепер тебе ни к чему!» — успокоила его Фреда. «Бросайте шнеперы, Все бросайте!» Гамов поднес к глазам бинокль. У Гая на шее Кабани голова, вот уж не думал, что Тиль с ним поделится... — негромко сказал он. — Он хочет подойти к закладке, — крикнула Лара. — Не сможет. — Утверждение неверное. Закладка сейчас доверяет каждому. Даня глазами измерял быстро сокращавшуюся дистанцию между Гаем и Камнем. Арбалетчики охраны опережали Гая шагов на десять. Пока один перебегал, другие держали шныров на прицеле. — Откуда ты знаешь, что каждому? — спросил Гамов. Излечить Даню от многоречия было нереально. Даже под ножом гильотины он поучал бы палача, как правильно использовать его инструмент. — Ну, во-первых, она подпускает тебя. Я озвучиваю это не с какой-либо целью, а просто как факт. Сказал Даня, виновато покосившись на Гамова Далее здравый смысл, господа Охранная зона закладки У Шныровской она около полукилометра в любую сторону Гай же уже гораздо ближе Гай был не просто гораздо ближе, а совсем у закладки Не глядя на Шныров, словно их и не существовало Он сделал к ней шаг Отпустил локоть Яры. Яра бросилась к Рине, но, остановившись, повернулась. Потом, вдруг схватив с земли арбалет Гамова, выстрелила в Гая с четырех шагов. Болт, каким-то чудом не попавший в цель, унесся в молодой подлесок. Гай рассеянно коснулся того места на шее, куда должен был вонзиться Болт. — Кабанья голова! — пробормотал он. Дионисий Тигранович повис на руке у берсерка, кинувшегося на яру с топориком. Это был один из спутников Тилля. «Ты что делаешь? У нее же ребенок!» Гай повернул голову, увидел топорик и понял, какая непоправимая вещь едва не совершилась. «Ингвар, я же говорил, чтобы девчонка не сделала не трогать ее!» — Уберите, идиота! — сказал он звенящим от ярости голосом. Тиль воспринял приказ буквально, а так как он давно искал, на ком сорваться, одним идиотом на свете стало меньше. Нервная Лара вскрикнула и уткнулась лбом в грудь Макару. — Рина же с криком «Сделай что-нибудь!» бросилась к долбушину. Гай жадными пальцами скользил по закладке. Гладил мох, гладил выступы камня. Порой пальцы его проваливались в валу, но он возвращал их назад. Казалось, он приучает закладку к себе. — Ты веришь мне? Ты новая в этом мире. Ты не знаешь, что такое подлость и предательство. Я тоже не знал когда-то. Ты станешь моей дверью и дашь мне силы пройти, — прошептал он. «Не подходите к ней!» — заорал Сашка и замолк, испугавшись своего сорванного голоса. «И как же ты мне помешаешь?» «Выстрелишь в меня?» — поинтересовался Гай. «А теперь прощайте. Я ухожу». «Дионисий Тигранович, вы со мной?» Старичок испуганно замотал головой, И отступил, точно боялся, что его утащат на двушку насильно. Гай, усмехнувшись, шагнул к закладке. Ганич схватился за льва на нерпи, но на него уставились арбалеты охраны Гая. Показывая, что не собирается глупить, Влад осторожно оторвал руку от нерпи. Впрочем, тем, что он отвлек на себя охрану, Ганич невольно помог Сашке. Удивляясь самому себе, потому что еще мгновение назад этого решения в нем не было, Сашка метнулся к валуну. Еще в прыжке он занес саперку и теперь, приземлившись у закладки на колени, ударил ею по живому камню. Удар острой частью был нанесен по нижнему выступающему краю, который недавно, пока камень не стал мягким, Сашка гладил точно медвежий нос. В момент удара Сашка почему-то испытал не страх, а подобие ужаса, смешанного с восторгом. Точно он гордился тем, что нарушает табу, какой-то вечный запрет. Неясным и быстрым было это чувство, но оно заставило Сашку ударить саперкой с подтягом, как шашкой. Саперка провалилась в мягкое Безжалостно отсекая его, но уже спустя мгновение камень отвердел. Произошло это без всякого перехода. Сашкину руку обожгло болью. Где-то близко мелькнуло белое гнущееся, уже что-то понимающее лицо Гая. Кажется, Гай пытался прорваться к камню, но какая-то сила не пускала его. Саперка застряла в валуне. Ее ручка обломилась. Сашка был отброшен с такой силой, что пронесся сквозь молодой лес и дважды или трижды ударился о воду, прежде чем упал в озеро. После первого же удара он потерял сознание, но очнулся, когда, опускаясь на дно, стал захлебываться. Оттолкнулся от дна, выплыл, рука все еще сжимала ненужную ручку саперки. На щеке была глубокая царапина, которую Сашка ощущал не как царапину даже, а как холодную полосу на лице. Царапина кровила, и кровь смешивалась с озерной водой. Сашка поплыл к тому берегу, откуда его выбросило. Но противоположный берег оказался ближе, и он выбрался на него, очутившись у лестницы, ведущей к монастырю поднялся и побежал вдоль стен, держась выше затруднявшего проход кустарника. На бегу Сашка пытался найти хоть какое-то оружие. Шнепер он потерял, саперка сломалась. Что с Ярой, с Риной? Сашка подобрал какой-то камень и бежал теперь с ним, ощущая себя пятикантропом. Немного не добежав до старого кирпичного Завода, от которого остались одни развалины, Сашка наткнулся на невидимую стену, которую он не в состоянии был преодолеть. Сашка делал шаг и его отбрасывала. Сашка ничего не понимал. Раз за разом пытался прорваться, и его не пускало. Так Сашка и топтался в полном недоумении, пока не увидел спешащих к нему людей. Первый... Бережно придерживая живот, торопилась Яра. За Ярой крупно шагал Макар, вооруженный почему-то не шнепером, а китайским магазинным арбалетом. Приблизиться к Сашке Макару и Яре помешал рукав пруда. Им пришлось обходить по берегу, и здесь Макар, конечно, опередил Яру. «Ну ты и летел, вообще! Я думал, тебя и искать уже не надо, типа лучше не искать». Жизнерадостно сообщил он Сашке, оглядывая его с головы до ног. «Где ведьмари?» — выдохнул Сашка, глядя на чужой арбалет в руках Макара. Макар оглянулся на лес. «Где-то там. Умчались, как ошпаренные. Все побросали. Белда визжал, как поросенок. долбушенный и тиль. Те вроде нича, но тоже по траве кувыркались. Будь здоров. Они даже машины свои побросали». «А мы стоим рядом, и нам нича. Мне нича, другим нича. А вот Гамова с ведьморяни вместе утащила!» Возбужденно выкрикивал он. «А Гай?» – спросил Сашка. Он пытался к валуну пробиться, но не мог. Полз, за траву цеплялся, кричал что-то, даже плакал. Его охранники утащили. Он там кричал всякое, но я повторять не буду. «Рузию и нас видел?» Они там чего-то комбинируют, чтобы закладку в шныр доставить, кран вызвать, трейлер. Говорят, вроде как можно, Ведь Мари теперь к ней не подойдут, хотя повозиться и придется. — Все наши целы? — спросил Сашка, прерывая его. Макар вздохнул. Лицо его стало скорбным. — Мы-то целы. А вот Рина твоя... Медленно начал он, внимательно глядя в глаза Сашки, и вдруг обернулся. К ним подходила Яра. «В общем, Ирина твоя цела», — поспешно договорил Макар, понимая, что сейчас все откроется и ему влетит. «Где она? Что с ней?» «Да ничего. В целости и сохранности тебя ищет». Вдоль другого берега побежала. Говорили мы ей здесь ближе будет, ответила Яра. Она смущенно взглянула куда-то в бок, и Сашка сообразил, что Яра с того берега видела его попытки прорваться сквозь незримый барьер. Он и сейчас упрямо шагнул, но это оказалось бесполезным. Попытался поступить как с оградой шныра. Но и шаг в противоположную сторону ничего не дал. Он просто отодвинулся от невидимой преграды, и все. Макар же и Яра перешагивали границу, даже не замечая. «Почему?» — спросил Сашка тихо. Вопрос задал Яре, на Макара даже не смотрел. Закладка научилась не доверять. «Ты...» «Научил ее, как когда-то Гай научил не доверять ту, другую закладку», — сказала Яра. «Я научил? Я?» Яра замешкалась с ответом, и это обидело Сашку. «Почему? Я же не пустил Гая на двушку! Я спас нас всех!» — крикнул он. «Спас-то спас! Но вот шарахни меня оперкой и посмотри!» Буду я с тобой дружить или нет? Даже если ты, типа, помочь мне хотел. А чашарахнешь рахнешь? Макар чуть склонил на бок голову. Сашка сгреб его за ворот. Но я же хотел как лучше. Макар цукнул языком, не пытаясь освободиться. Оно может и так. Но осадочек остался, сказал он. Я... — Больше ни шныр. — Не смогу больше вернуться, — спросил Сашка. Яра едва заметно пожала плечами. На Сашку она смотрела с грустью, как если бы понимала что-то, в чем еще не разобрался Сашка. — Наверное, когда ты ударил валун саперкой, был какой-то подмес, — сказала она, точно оправдываясь. Что было? Подмес Это когда к чистому желанию подмешивается что-то лишнее Ну, как человек, например, совершил подвиг не потому, что родину защищал, А хотел орден получить или показать, какой он крутой А на родину ему плевать было Не знаю, как еще объяснить Закладки из-за второй гряды Чуткие к таким вещам а тут она еще утратила доверие как кошка которую ты гладил гладил а потом вдруг шилом в бок тут макар прав да кивнула яра то есть в шныр я не вернусь спросил сашка не веря что такое возможно ача вернешься конечно я то откуда знаю примирительно прогудел макар И Сашка, опомнившись, отпустил его куртку. — Прости. — А чё? — Прощу. Сопру чё-нибудь и прощу. — С меня одна подлянка, — пообещал Макар. Сашке вдруг захотелось увидеть свою пчелу. Почти так же сильно, как Ирину. И он увидел её. Пчела сидела у него на плече и выглядела вполне себе живой. Потом перелетела Сашке на щеку и побежала по его губам и носу. Конец.